Голова 51. Олег. Нервничаю жутко. Даже сигарета не помогает. Никотин въедается в слизистую и вызывает чувство удушения и стеснения в груди. Не докуриваю. Тушу ее и, отправив в урну, возвращаюсь в машину. Клиника вот-вот закроется, а это значит, что Саша скоро выйдет через ее стеклянные двери. Нажимаю кнопку старта, увеличиваю температуру в салоне и вдруг вижу ее. Остановившись у входа, поправляет воротник пальто и взглядом по парковке скользит. Я замираю, не дышу, и, кажется, сердце биться перестает. Догадка, что ее встречает кто-то, кроме меня, врезается в мозг ржавым гвоздем. За грудиной режет и свербит. Но нет, поправив сумку на плече и заложив руки в карманы, Саша начинает идти по тротуару вдоль здания, бросаясь вдогонку, вылетаю из машины и настигаю ее. Когда, дойдя до угла, она собирается переходить проезжую часть. «Саша!» Хватая за руку и разворачиваю к себе. Вздрагивает от неожиданности, глаза распахивает, но удивления в них не вижу. Ждала меня. «Привет!» «Здравствуй!» Кивает, уходя из-под моего взгляда. «Я довезу!» «Не надо!» Отказывается, но без твердости в голосе. Чем я тут пользуюсь? «Довезу, Саш!» «Мне несложно, поговорить нужно!» О чем? Да черт его знает, импровизирую на ходу. Здесь неудобно, пойдем в машину. Замешательство в глазах меняется на настороженное согласие. Шажок второй, и она идет за мной. Руки ее не отпускаю и все время смотрю на нее, настроение считать пытаюсь. На ходу из кармана пальто ключи вынимаю и сигнализации щелкаю. Мышонок останавливается у машины, судорожно вздыхает. Меня тоже колотун бьет. «Садись!» Сиплю, открывая дверь. Пару секунд смотрит поверх крыши Мерса, а затем вздыхает, как перед прыжком в воду, и ныряет в салон. Закрываю дверь и, обходя тачку, встречаюсь с ней взглядами через лобовое стекло. Ударной волной едва с ног не сбивает. Даю себе пару секунд, чтобы продышаться и сажусь за руль. Включаю подогрев пассажирского сиденья, тихую музыку и на Сашку поглядываю. Она осматривается, скользит взглядом по панели, стеклу, на моей руке, лежащей на руле, тормозит, называет адрес. О чем разговор будет? Ты стала еще красивее, Саша. Спыхивает, губы закусывает, глаза вниз опускает. На меня это больше не действует, Олег. Расскажи мне, как ты жила все это время. Хорошо жила, я уже говорила. Наслышан. Вскинув взгляд, вопросительно смотрит на меня. Не знает, что я подругу её встретил. А я развелся. Качнув головой, усмехается. «Не веришь?» «Мне все равно». Подняв левую руку, смотрит на часы. «И мне пора домой». «Я отвезу». Трогаю машину и выезжаю с парковки. Саша, поставив сумку на колени, пристегивается. Я выезжаю на дорогу и вливаюсь в плотный вечерний поток. Атмосфера в салоне хоть ножом режь. Сгустившиеся в воздухе напряжение жжет кожу. А тебя разве никто не ждет? спрашивает неожиданно. Ты про Ксению? Не знаю, улыбается, дернув плечом. Может, еще кто-нибудь? Никто не ждет, Саш, отвечаю сразу. Ксения тоже. Пряча усмешку, отворачивается к окну. Не верит, не доверяет. Зачем машина тогда села? У меня никого нет, договариваю я. Молчит. А у тебя... Снова тишина. «Саш, к чему эти вопросы, Олег?» Поворачивает ко мне голову. «Мне неинтересно. Столько времени прошло. Я все забыла». А я нет. «Что нет?» «Я не забыл. Я не смог, Саша». «Ты женат». «Был». Перебиваю я. «В твоих женщинах можно запутаться». «Сейчас все иначе». «Да?» Кивает быстро. «Я видела вчера». «Вчера же и закончилось». «Сразу после того, как мы с тобой на остановке поговорили». Тихо засмеявшись, Сашка прячет лицо в ладонях. «Господи, какой бред! Три года прошло. Каждый из нас в своей жизни жил. А ты хочешь сказать, что после первой встречи со своей девушкой расстался?» «Да». «Зачем?» Я набираю в грудь побольше воздуха, ворот рубашки дергаю. Боковым зрением вижу, как Сашка спину выпрямляет. «Затем, что люблю тебя». Первые несколько секунд не шевелится, а затем, откинувшись на спинку сиденья, прижимает ладонь к лбу. Боже, ты думаешь, я поверю, что ты хочешь, Олег? Если я скажу, боюсь, ты на ходу из машины выпрыгнешь. И все же, бросая на нее быстрый взгляд, обеими руками в руль вцепляюсь. Саш, я ж ничего не требую, заставлять тебя тоже не собираюсь. Ты спросила, я ответил. Спасибо за ответ, но я тебя не верю. «Понимаю». Замолкаем оба. Выдохшиеся и, наверное, опустошенные. Чувствую кожи, как она нервничает. Не ожидала такого признания. «Здесь?» Уточняя, включая поворотник. «Да». въезжая во двор и останавливаюсь у указанного ею подъезда. «Снимаешь квартиру?» «Да». «Одна живешь? «Нет». «С кем?» Сашка за сумку свою хватается. Тут же снова на колени её ставит и ремень отстегивать начинает. Я волнениями ее мгновенно заражаюсь, пристально следя за ее метаниями. Чувствую, как на шее удавка затягивается. С парнем. «С кем живешь, Саш?» сглатывает, к дверному рычагу тянется. «С мамой и с дочкой». Открывает дверь, выскакивает из машины, но не уходит почему-то. «Олег, ты не приезжай пока, я тебе сама позвоню», говорит друг. «Когда?» «Воскресенье». У меня выходные будет. Ты опять сбежишь, Саш. Нет, не сбегу. Судорожно вздыхает. Теперь точно нет. Ты точно позвонишь? У тебя номер мой сохранился? Да. Сделал мне дозвон. Зачем? Спрашивает беспомощно, но из кармана телефон сай вынимает и номер мой набирает. Смотрю на заветные цифры, автоматически последовательность их в сознании выжигая. Не верится. Позвони мне, Саш. Позвоню. Держу ее взглядом, но она ускользает. Кивнув на прощание, мягко закрываю дверь и, опустив голову, идет по тротуару к своему подъезду. Не дышу, пока за ней дверь не закрывается. Потом сразу закуриваю и двор осматриваю. Нормальный район, не самый стрёмный жилой комплекс. Приличный двор и даже огороженная детская площадка. Втянув никотин, массирую затылок подголовником. В голове барабаны стучат, давящее чувство в груди не отпускает. Ребенок, дочка, не соврала подружка. Еще один никотиновый вдох, чтобы заглушить поднимающуюся внутри черную едкую волну ревности. Любила его или от отчаяния с ним была? Чувствуя потребность выплеснуть ярость, сжимая руль пальцами до противного скрежета кожаной оплетки. Сигарета в пальцах неожиданно ломается и осыпается горячим пеплом на брюке. Блять, блять! Сам виноват, сам! «Пережуешь и проглотишь, Олежа. Главное, чтобы простила и снова доверять научилась».